12. Изображение в кристалле, в который с любопытством вглядывался Килель, было не очень хорошим, смазанным. А что делать, если змеи хорошо видят исключительно движущиеся объекты? А сейчас за эльфами наблюдала именно змея, одна из тех двух, которых всегда носил с собой Семён. Сергей «Мне не нравится, как на меня косятся стражники», — пожаловалась воину Вика, провожая взглядом десяток закованных в латы дуэргаров, охраняющих очередное ответвление подземных коридоров. Те, впрочем, ответили ей тем же самым, с подозрением косясь из подопущенных забрал. «Такое чувство, что они нас в чем-то подозревают». «Светлые эльфы, редкие гости в этих краях», — пожал плечами серый. «Ну не скажи». — возразил ему Семен. «Двух-трех таких же ушастеньких, как и мы, я в толпе уже видел. Но знаешь, что-то они не спешили к нам подойти и поздороваться. Скорее уж, наоборот, старались отвернуться и удалиться по своим делам». «Может, полукровки?» — предположила Вика. «Или контрабандисты?» — предложил свою версию Шиноби. «Вряд ли перворожденным, но ну, кроме нас, естественно, стоит тащиться в такую даль, чтобы купить обычных товаров, да еще и под землю залазить, как считаешь, Мих?» «А чем тебе не нравится?» – удивилась Шура. «Здесь светло, тепло и не дует». «Да в том-то и дело, что здесь точно так же, как и у нас в пещере, только чище», – обиженно проворчал эльф. «А я, признаться, считал, что наше жилище нечто уникальное». «Мих, как думаешь, далеко нам еще идти?» «Мих, да очнись ты. «Да? Что?» Спросил невпопад шаман, занятый своими мыслями. «Михаэль, успокойся», — посоветовала эльфу Шура. Лики ничего не грозит. Во-первых, она осталась в надземной и лучше всего защищенной части города. Во-вторых, в охраняемой гостинице. В-третьих, у нее ружье, огнемет, мины, гранаты и два скорпиона чтобы ее выкурить из той полупещерки, где мы ее оставили. Нужна небольшая армия. А мне все равно неспокойно, буркнул шаман. предчувствие у меня нехорошее. И чего эти серые дварфы уперлись, как бараны? Не пустим скорпионов в подземелье. И все тут. Даже денег не взяли, сволочи. Хорошо, хоть орки решили все-таки помочь нам с одной повозкой. Но лучше бы взяли все, когда и разделяться не пришлось бы а скорпионов и безликий никто не украдет. «А кто бы вез твои телеги?» ухмыльнулся Крырк Кривой Клык. «Мои парни и эту-то с трудом тащить согласились». «А по-моему, с большой охотой», возразила ему Шура. «И всего за пять лишних монет, притом не золотых, а серебряных». «Это потому, что вы свое оружие на них сложили», с охотой пояснил вождь. Оружие таскать воину незазорно в любом количестве и как угодно, пока он может с ним двигаться достаточно быстро, чтобы самому не стать жертвой. А ваши громыхалки хоть и выглядят потешно, но бьют здорово. Шаман, ты их точно продать не хочешь? Большую цену дадим. Оружие и зарядов к ним продам сколько угодно, буркнул шаман. Но раскрыть секрет их изготовления и не проси. Ну как так можно? притворно пригоремился Орг. Лук продашь, а стрелы не продашь. Нехорошо. А ты сам сделай. Ну, я не умею, и никто из шаманов моего племени не умеет. И я бы знал. Я тоже не умел, но научился. Эх, что-то нехорошо у меня на сердце. Долго нам еще идти? Нет! откликнулся проводник. «Сейчас на площадь выйдем, оттуда уже совсем рядом». «Ого!» ага. — восхищенно нахнул Серый, когда отряд вышел из тоннеля в сердце подземного города. «Чем же это рыли?» «Ядерным взрывом», — ошеломленно пробормотал шаман. «Размер подходящий, и стены светятся. Да тут же целый квартал уместится». Открывшийся вид действительно поражал. Пещера, слишком большая, чтобы быть творением простых смертных, а не высших сил, была подсвечена сиянием, исходящим из тысячи разных окон, расположенных здесь зданий и колоний светящегося мха, произрастающего повсюду в гигантских количествах. О высоте ее оставалось только гадать. Взгляд терялся во мраке, окутывающем далекие от копошащихся внизу букашек своды. «Здесь пять кварталов!» пояснил проводник. «Квартал знати – магический квартал, квартал старейшин – квартал храмов, квартал оружейников. Обратите внимание, все тоннели сделаны так, что в нашем городе нельзя заблудиться. Чем важнее тоннель, тем он просторнее. Если заблудитесь, сворачивайте туда, где коридоры выше, и вы непременно, рано или поздно, придете на центральную площадь». «Идемте, еще насмотритесь, тут рядом. Один тоннель остался, правда длинный». Это рядом, однако, растянулось надолго. Путешественники сделали еще несколько тысяч шагов, пока дошли до своей цели. Торговлю рабами в той части подземелья, где они находились, монополизировал всего один народ. Точнее, раса, будто бы самой природой, созданная для того, чтобы паразитировать на остальных. Раса гипнургов. Об этом эльфы узнали от орков, встретивших в городе своих соплеменников, которые опознали по расплывчатым описаниям туманников. Они, как оказалось, регулярно приводили караваны невольников в Норс. Вот и сейчас один из них находился в городе и торговал живым товаром. Рынок рабов, куда я направлялся сейчас отряд, взяв за мелкую монету проводника из местных жителей, был расположен на большой площади, к которой ввел всего лишь один, но очень длинный тоннель. Очень длинный. Спустя некоторое время эльфы даже задумались, они не повернуть ли им назад и не поискать ли другого проводника. Но тем не менее все имеет конец. Пещера, представшая перед ними, была, разумеется, в десятки раз меньше предыдущей но тоже весьма большой. Вдоль ее стен стояли символические клетки из прутиков какой-то лозы, в которых находились разнообразные живые существа без проблеска разума в тусклых глазах. Рабы, подвергшиеся обработке псионика и гипнургов. Разнообразные покупатели ходили вдоль скопища живого товара, и если делали выбор, то подходили к жутким продавцам. А чего это они какие-то, как зомби? Удивленно уставился на обитателей ближайшего загона серый. Стоящий там гоблин безучастно смотрел перед собой. Кожа, обвисшая складками на выпирающих костях, буквально вопила о том, что кормит его, с интервалом примерно в месяц. Из уголка приоткрытого рта тянулась засохшая ниточка слюнной «Зомби не такие», — авторитетно высказался Крырк. «Они не всегда целые и мертвечиной воняют». «Нет, эти тоже воняют, но иначе. Так только живые могут». «Мозгососы у своих марионеток чувства давят», — охотно поделился сведениями о гипнургах проводник. «Так что их рабы не ощущают ничего. Ни жары, ни холода, ни голода. То есть чувствуют, конечно, просто внимания на это не обращают и бунтовать они не способны. Очень их за такие качества дуэргары в своих шахтах ценят». А если уж покупателю не просто живая кукла нужна, а способная что-нибудь сложное делать, так продавцы часть разума рабам возвращают. Прекрасные получаются работники. Не воруют, не капризничают и почти не отдыхают. Мрут, правда, быстро, но что поделать. Ну все, дальше уж сами любуйтесь на этих страховидлов. Вон один как раз в нашу сторону идет, а я пошел. Один из гипнургов действительно направлялся к группке потенциальных покупателей, но был перехвачен худощавым мужчиной человеческой расы с очень бледной кожей. «Ой, мама!» – пискнула Шура и спряталась за повозку. «Мальчики, вы гляньте только на его клыки. Это вампир!» «А ведь точно упырь!» – задумчиво протянул Семен, рассматривая кровососа, отчаянно торгующегося за очень грязную дроу. Здесь для них прямо все условия созданы. Вечно темно, еда продается, похоже, в любых количествах. Подземелье всегда собираются отбросы наземного мира, презрительно фыркнул Архимаг, а уже этим пиявкам-переросткам там действительно самое место. Этот Норс, та еще клака. Подумать только, общины вампиров живут открыто. Куда это годится, а? Как только их серые дворфы терпят. Я не буду, если верхушка бородачей просто-напросто не подчинена Зенкадису. Высшие вампиры на такие фокусы известные мастера. А может, и не в магии кровососов дело, а в банальном золоте. Дуэргары за горсть монет на любую низость способны. «Похож на нарисованного», — решил Кривый Клык, сравнивая живого гипнурга, стоящего к отряду в профиль, сведенный мельком картинкой. «Ну до да чего же рожа жуткая? Эй, шаман, сколько, ты говоришь, за голову такого премия будет? Не забывай, нас для хода за головами наняли, а не для сопровождения». «Двадцать монет», — буркнул Михаэль, — «золотых». «Нормально», — решил вождь. «Как за какого-нибудь мелкого дворянчика из людей? Осталось только узнать, кто из них опаснее». «Да как к этим образинам подберешься?» С тоской вздохнул какой-то орк. «Дворянчики обычно поодиночке ходят, разве что со слугами. Но это так, мусор. Даже клинок против них можно не обнажать, а разогнать пинками». Ну мы же прямо здесь на них бросаться не будем», — фыркнула Шура. Подождем, пока из города уйдут, ну и проследим. Ага, проследишь за ними, выркнула Вика. Вон у них одних только огров с дубинами, десятка два, да троллей четверо. Упомянутые представители разумных рас также стояли в рядочек вдоль стеночки, но не были окружены никакими загородками. Хотя, чтобы остановить подобную груду мускулов, ведомую пусть и примитивным, но разумом, нужна была по меньшей мере крепостная стена или ментальная команда туманника. В отличие от остальных рабов, дистрофией они не страдали, а напротив, выглядели весьма упитанными. К тому же они были вооружены и облачены в какое-то подобие одежды, сделанной из толстых шкур неизвестных тварей подземелья. «И самих гипнургов двое», — подсказал ей шаман. «Трое», — поправил его Серый. «Вон, видите фигуру в сиреневой мантии? Тоже туманник, просто под капюшоном его голову почти не видно». «Ну тогда уж и рабов посчитайте», — решил Семен. «Всех полторы сотни». «Мне кажется, их можно не считать», — решил крыжк. «Это почему?» «Да вы гляньте, какие они худые! Дунишь, улетят без всякой магии!» «Действительно», — согласился Серый. «Эти бедолаги похожи на узников концлагеря, да их еще зачем-то и по клеткам распихали». «Что-то подсказывает мне, что причиной для рассаживания их в разные загоны была цена товара», — подумав, решила Шура. Девушка уже отошла от шока, вызванного воочию увиденным вампиром, и теперь активно наблюдала за происходящим на рынке рабов. «Это почему?» «А вы гляньте, ближайшие к нам клетки почти целиком заполнены гоблинами, но там же есть еще человек, у которого нет левой руки и, кажется, глаза. Дальше идут здоровые люди вперемешку с худыми, как спички Минотаврами». Затем уже более-менее нормальные человека-быки, и только потом дроу в перемешку с разными тварями, названия которых я не знаю. А в самой дальней клетке все темные эльфы – женщины, причем по местным меркам ухоженные. Иерархия чувствуется, причем товар расположен по мере возрастания его редкости. И, соответственно, цены. Эй, Мих, хватит пялиться на прелести той темненькой красотки, пока Лики рядом нет. Что делать будем? «Уходить. Здесь слишком много народа для каких-либо активных действий. Дождемся хотя бы вечера, а там посмотрим». Но вечера они не дождались. Почти сразу после того, как они подошли к тоннелю, ведущему наверх из подземной части города, воздух наполнился странными звуками, среди которых можно было отчетливо различить истошные крики умирающих и звон металла. И шли эти звуки со всех сторон. Что происходит? рявкнул серый, схватив пробегавшего мимо дуэргара. Дроу напали! крикнул в ответ серый дворф, вырвался и побежал дальше. Вперед! взвыл вожтерков Стоять! еще громче взвыл Семен, схвативший за воротник самого резвого из зеленошкурых, устремившихся к источнику шума. Куда? В другую сторону дубины! Но! запнулся какой-то орк. Дроу же там! «А гипнурги там!» – махнул в сторону рынка рабов Шиноби. «Вам напомнить, зачем мы сюда пришли?» «Разграбим их под шумок», – понял идею эльфа-шаман. «Нас могут не понять хозяева, а от целого города сердитых бородачей с секирами и торговцев с саблями мы не отмахаемся». «Зачем грабить?» – удивился Семен. «Судя по звукам, битва стремительно приближается к центральным кварталам, «Нам просто надо быть на одном ее участке с гипнургами, до тех пор, пока их не убьют, а потом немного помародерствовать». они убьют ли раньше нас?» — резонно спросила Шура. «Могут», — кивнул Серый. «Так что хватит сидеть, заряжай». Однако в самом начале пути обратно на рынок рабов, смешанный отряд эльфов и орков, подвергся нападению. Десятки мелких существ, похожих на вставших на задние лапы и вооружившихся кинжалами крыс, рванули из тоннеля смертоносной тучей. Дуэргары расшвыривали их, как листья. Почти каждый удар серо дварфа стоил одному из нападающих жизни, но их было слишком много, чтобы перебить без потерь. То одна, то другая закованная в латы фигуры падала, после того, как кинжал врага находил щель в доспехах или попадал в прорезь забрала. «Что это за твари?» прорычал один из орков, стряхивает щедушное тело с хитагана. «Кобальды, вроде бы», ответил ему шаман, уже взявший в руки свой костяной посох. «У дроу любимая тактика в бою — это пустить вперед себя своих рабов. И чем их больше, тем лучше». Примечание 16. Кобальды. Мелкая гоблиноидная раса. Их рост не достигает и метра. Внешний вид и манера одеваться также не способствуют принятию кобальдов всерьез. Крысиные хвостики, собачьи головы с рожками, цветастые лохмотья. Недостаток в силе кобальды компенсируют численностью, хитростью и жестокостью. Эти твари никогда не атакуют, пока не добьются соотношения сил. 10-15 кобальдов на каждого противника. Конец примечания. «А почему же они не разбежались, как только получили в руки оружие?» — удивился вождь. «Неужели такие хилые, но такие смелые?» «Хозяев боятся больше, чем врага. Да к тому же с ними почти наверняка был кто-то, вроде офицера-надзирателя». «Был», — подтвердила Лика. «Точнее, есть. И я, кажется, их слышу». Новая волна атакующих выплеснулась из коридора, и было их значительно больше. Но не только количеством эта группа была опаснее предыдущей. Примерно в середине Серого моря возвышалось несколько фигур с черной кожей и белыми волосами. Темные эльфы. Дроу. Темная клякса, вылетевшая из посоха шамана, окутала одного из надсмотрщиков, и он тотчас же закричал жутким голосом, но вскоре умолк. Живому существу становится затруднительно издавать звуки, если его кости размягчились до состояния бумаги, и собственная грудь сдавила легкие, выдавливая из них воздух. Кобальды, что-то громко пища то ли от страха, то ли от злости, бросились вперед, но были остановлены струей пламени, вырвавшейся из предмета, напоминающего бочонок, к которому неизвестный шутник прицепил щупальца какого-то монстра. Викаэль, которая и активировала этот артефакт, сгоняла подземных жителей потоками огня в кучу, подобно пастуху, вооруженному кнутом. Вопли сгорающих существ разнеслись, пожалуй, по всему городу, ну или, по крайней мере, по всем его ближайшим тоннелям. Взлетевшие над рядами своих рабов дрову стремительно бросились вперед, умудряясь одновременно левитировать и стрелять. Последнее, впрочем, получалось у них не особо. Лишь одна из арбалетных стрел звякнула о щит, поднятый одним из орков прямо перед лицом побледневшего шамана, который лихорадочно ставил магическую защиту при помощи посоха. «Наверное, пламя их ослепляет», — решил архимаг. «Обычно эти почитатели лос куда более метки». Сжимающее оружие Викаэль стремительно зеленело от предсмертных воплей и вида сгорающих кобальдов, но не прекращало уничтожать ряды тварей, которые откатились обратно в узкий боковой проход и потому были стиснуты его стенками. Темные эльфы, в которых орки с энтузиазмом метнули дротики и парочку легких топоров, отступили вглубь коридора. Несмотря на все свое искусство левитировать, к потокам пламени они приближаться опасались, а перезарядить арбалеты без спуска на землю, по всей видимости, не могли. Конец избиению положили раздавшийся в подземельях гром и потоки железных капель, уничтожившие не менее трети нападавших. Это остальные эльфы наконец-то воспользовались своим оружием, выдав настроенный залп по рядам атакующих. Оставшиеся в живых темные эльфы применили природную способность своего племени призывать тьму, и непроглядный мрак затопил пещеру. Викаэль тотчас же отставила в сторону артефакт, названный шаманом-огнеметом, и перегнулась через борт повозки. Ее тошнило. «За ними!» — кинулся в окутанный темнотой тоннель один из орков, но тотчас же отлетел назад со стрелой в глазнице. «Мертв!» Настя даже не попыталась слезть с повозки и оказать помощь. «Сам вижу, так нас перебьют, как слепых котят!» Зло бросил вождь и схватил за плечо одного из подтягивающихся к месту боя дургаров. «Как убрать эту...» «Этого слова не знает не то, чтобы какой-то серый дворф, но даже я со всем своим богатым опытом», — решил Архимаг. Впрочем, вполне возможно, что данный эпитет был изобретен зеленошкуром прямо на месте и будет позабыт спустя три секунды, да и понять его, кажется, поняли. «Клирик нужен!» — зло буркнул бородач. «Ну где его сейчас найдешь? Эй, ушастые, среди вас жрецы есть? А ладно, молчите, вижу, что нет. А ну, дай дорогу, арясина клыкастая!» Отпихнув ошеломленного напора морка в сторону, Дуэргар сорвал с пояса какой-то амулет и приложил его к стенке тоннеля. Каменный свод, который, казалось, способен пережить не одно тысячелетие, немедленно пошел трещинами и обрушился. «Все, теперь здесь не проберутся», — оскалился серый дворф и повернулся к эльфам. «А вы чего стоите? Будете ждать? Придут эти паучьи дети и схавают на завтрак. Заставы еще сдерживают их, но это ненадолго». «Отступать нужно!» «Ясно, что нужно», — кивнул шаман. «Вот только куда?» «Ну, или вглубь ко второму поясу укреплений, или прорываться на поверхность», — пояснил Дуэргар. «Утро скоро, а эта немощь черная, света боится, почти как вампиры». «А вы разве нет?» — удивилась Лика. «Вы же тоже жители подземелий». «А мы в шлемах, а каждый шлем с забралом», — охотно пояснил Серый Двард. «Если его опустить, то прямо в лицо светить не будет, а косые лучи наши глаза не ранят». «Ну тогда удачно вам выбраться на поверхность, а у нас тут еще кое-какие дела», — поблагодарил за совет Серый. «Не попадайтесь им живыми!» С таким напутствием Дургар развернулся и затопал по тоннелю, видимо, стремясь как можно быстрее добраться до выхода из подземелий. «Чего встали?» — зло рыкнул крырк на остановившийся в замешательстве отряд. «В городском бою никогда, что ли, не были? А ну, заталкивайте повозку с оружием в центр строя и сажайте на нее ушастых девок и шамана. Пусть нас через головы прикрывают, как умеют. Ты, эльф с хитрой мордой, бери пару моих ребят и тылы прикрывай, а остальные вместе со мной в лоб будут врага встречать. Ну, быстро, быстро, быстро!» По пути к рынку рабов, отстроившийся в боевом порядке отряд, еще дважды вступал в короткие стычки. Первый раз он наткнулся на несколько минотавров, которых орки перерезали раньше, чем эльфы успели пустить в дело свою странную магию. А вот во второй раз им пришлось значительно сложнее. По потолку одного из главных тоннелей почти пятиметровой высоты бегало примерно два десятка кавалеристов дроу, поражая дуэргаров и торговцев своими длинными копьями с высоты. Серые дворфы и люди сгрудились в центре площади и отбивали атаки. Одни хватались за копья, направленные на них, чтобы вытянуть их вместе с хозяевами вниз. Другие пытались сшибать темных эльфов разнообразным метательным оружием. Получалось плохо. Лишь пятеро всадников оказались уничтожены. А вот тело жителей города по пещере было навалено уже несколько десятков, а то и сотни. В то время как дроу все продолжали свой бой, похожий по красоте движений на танец. Их верховые ящеры недовольно шипели, злясь на то, что им не дают добраться до вожделенного мяса, но приказов наездников слушались. Один из темных эльфов заметил выбравшуюся из бокового тоннеля группу и погнал к ней, криком созывая товарищей. «Не есть гуд!» Моментально сориентировался серой наблюдая за стремительно приближающимся к его лицу копьем. «Отступаем!» И выстрелил из короткой трубки, называемой пистолетом. Не попал, но вспышка ослепила дроу, и тот с первого раза тоже никуда не попал, а второго не последовало, потому как по ящеру его всаднику разрядили свое оружие Настя Лика и Шура. Броня, в которую был облачен воин, выдержала большинство попаданий, но несколько кусков металла задели незащищенные места и лицо. Рухнувшая вместе со своим седаком туши рептилий едва не придавила чудом успевшего отпрыгнуть Семёна. «Почему?» — рыкнул вождь. «Их мало, мы порвем их!» «Если сунутся за нами, то растеряют преимущество атаки с высоты», пояснил ему эльф, проворно отступая, заставляя при этом пятиться весь остальной отряд. «А в узком замкнутом пространстве от нашего оружия уйти нереально». «А если не сунутся?» «Поздно! Они уже на нас бегут!» Все два десятка всадников спешили обломать зубы огрызающемуся противнику. Они уже успели разглядеть своих самых ненавистных врагов, светлых сородичей, а потому горячили своих скакунов и стремились добраться до цели первыми. На доспехах темных эльфов в полумраке подземелья цвели плетения разнообразных защит, призванных отразить враждебную магию. Дроу и сами были мастера по части использования заклинаний и наверняка сумели бы достойно ответить да им время!», но колдовать, вися вниз головой на стремительно передвигающемся по потолку скакуне, почти невозможно. Да и не слишком большой вред могли бы принести заклинания тех, кто избрал для себя стызю воина». Атакующие наверняка поняли, что без потери не обойтись, но готовы были заплатить несколькими жизнями за то, чтобы навязать магам ближний бой, в котором вместе с всадниками будут сражаться и ящеры. А кто из них опаснее, это большой вопрос. «Дайте дорогу», — попросил шаман из-за спины щетинившихся оружием воинов. «Сейчас эти черномазы узнают, как чувствует себя тот, кто закрывает грудью амбразуру!» «Устройство, которое он выкатил, напоминало всю ту же связку труп, вооруженную на очень маленькую тачку!» «Вот только труп этих было несколько десятков!» «Гармошки начинают игру!» – провозгласил он и активировал артефакт. «Один за другим грянули три выстрела, с потолка посыпалась пыль и начали выпадать камни!» Вместе с камнями падали почти добежавшие до входа в боковой туннель дроу, перемолотые чудовищным оружием. Нескольких людей и дуэргаров, оставшихся в центре пещеры, тоже нашла смерть. Эльфы и орки оказались оглушены. «А почему, кстати, ты назвал этот пулемет губной гармошкой?» — спросил Серый сразу же после того, как к нему вернулся слух. Впрочем, судя по всему, вернулся он не полностью, так как эльф практически кричал потому что такие милые игрушки на нашей родине лет четыреста пятьсот назад называли органами, и было в них стволов 40-50, пояснил шаман столь же тихим голосом. «А в моем только пятнадцать, так что на орган он не тянет. Так, губная гармошка». Шура посмотрела на оружие с немалым удивлением. «Нехило предки развлекались», протянула она. «А я-то думала, трибушет вершина древней техники. И почему пятнадцать? Тут же больше!» «Блочная схема. Можно разъединить и таскать на руках. Можно объединить и катать на станине», — пояснил ей Семен, участвовавший в постройке грубой механической части этого артефакта. «В любом случае будет три залпа, которые можно разделить во времени, а не один». «Хотя можно и одним махом, с интервалом в несколько секунд, все это выпалить. Что нам Мих и продемонстрировал?» Кривой Клык в это время стянул с себя шлем и с изумлением осматривал поле боя. «Что-то я тоже не слышал в песнях, чтобы там было что-то подобное!» Ошеломленно пробормотал он. «А ими очень быстро прекратили пользоваться», — пояснил Михаэль. «Были там какие-то сложности». «Да и какая нам, в общем-то, разница?» «Никакой», — решил орк. «Идем дальше». «Эй, а зарядить?» «Можно», — кивнул вождь. Ну лучше бы сделать это на ходу. Одной этой вещи на всю армию дроу не хватит. А чувствуя, они уже бегут сюда, чтобы узнать, чего это тут так громыхало». Промчавшись еще через парочку коридоров, усеянных телами, отряд вылетел на главную площадь. «Зря мы не перезарядили пулемет», — выдохнул Серый. «Думаю, дроу, наши хлопушки просто не расслышали». «Ага», — кивнул ему Семен. «Слышь это, надо бы быстрее открытое пространство миновать. И вдоль стеночки, вдоль стеночки». На центральной площади кипело сражение. «Битва магов». Гигантский комок мрака, болтающийся где-то под потолком, осыпал ряды атакующих заклинаниями. На стороне защитников был архимаг Занкадис со всеми своими клыкастами сородичами и гильдии магов в придачу. На стороне нападавших – жрицы и маги Дроу в большом количестве. Одних только летающих дисков высших жриц было не меньше пяти десятков. Разнообразные заклинания мелькали по всему верхнему пространству пещеры, ведь большинство волшебников так или иначе пытались забраться повыше, чтобы не стать целью для простых воинов, также выясняющих отношения между собой. Ощетинившиеся железом, как гигантские ежи, отряды дуэргаров методично перемалывали рабов темных эльфов, но быстро умирали, если до них добирались немногочисленные дроу, наносившие магические удары сверху. Крупновато для набега Решил Килиэль, осматривая поле боя Пожалуй, это скорее попытка полноценного вторжения Ну ничего себе НЛО тут летает Пробормотал себе поднос шаман Перебираясь через слетевшую с какого-то дома крышу Понаделали антигравитационных супниц А мы расхлебывай Эй, кто там сзади? Приподнимите повозку, а то застрянет «Точно!» — согласился с ним Семен. Особо режиссеру всего этого большого балета удалось лазерное шоу. Темное облако, в глубине которого и находился, судя по всему, архимаг-вампир со свитой, огрызалось во все стороны разнообразными боевыми заклинаниями, которые в большинстве своем разбивались о защитные плетения темных эльфов. Но иногда все же находили себе цель, и очередной дроуз замертво падал на камни подземелья и больше не вставал. Или вставал, чтобы наброситься на бывших соратников. Некромантия для вампиров является одним из доступнейших разделов магии. Прекрасно знающие о том, с кем им придется столкнуться, жрицы хорошо подготовились, и теперь защиту, построенную на тьме, резала самое эффективное оружие против вампиров концентрированный свет. Очень редко дроу прибегали к светлому волшебству, но против высших кровососов ничего эффективнее не существовало. Летающие в вышине силуэты метали друг в друг заклятие, оружие, проклятие и просто грубую брань. В паре мест воздушный бой перешел в рукопашную, не уступающую кипевшей внизу схватки. Темных эльфов, умеющих левитировать, было несравнимо больше, Но кровососы были не только сильнее, но и практически мгновенно исцелялись. Стоило им лишь добраться до горла очередного противника. Десяток выстроившихся в цепочку летающих дисков смог рассеять облако мрака примерно на треть, выставив на всеобщее обозрение парящих там вампиров и магов, на которых мгновенно обрушился град заклинаний и зачарованных стрел. Некоторые из них упали. В отмеску Занкадис, составшейся во тьме, ударом заклинания, которое выглядело как рой гигантских пылающих стрел, уронил четыре диска и основательно покалечил еще парочку. «Летит!» – ахнула Шура, глядя на стремительно падающий вниз объект атаки Архимага. «Прямо на нас летит!» «Воздух!» – рявкнул шаман, и все эльфы попадали, прикрыв головы руками – Предназначенный для транспортировки пассажиров артефакт все-таки как-то снизил скорость падения, но тем не менее все равно чиркнул по стене боком примерно на высоте пяти человеческих ростов и развалился, ухнув вниз градом осколков и тел. «Добыча!» Почти проручал какой-то орк и, метнувшись в невероятном прыжке вперед, поймал падающую среди каменных и металлических кусков женскую фигуру. «Какой талант пропадает!» — покачала головой Лика. «Почему пропадает?» — удивился вождь. «У него уже две жены есть. Это будет третья». «Не будет!» — пробурчал удачливый ловец. «Что я больной? На паучихах жениться. усть у нее и задница в четыре ладони, но яда там и на десятерых хватит». «Зачем тогда поймал?» Удивился вождь, меря упомянутую часть тела у своей ладонью. Благо наряд жрец лос отличался таким минимализмом, что скрыть с его помощью что-то крупнее отравленной иглы было затруднительно. Все-таки не четыре, три с половиной. Темная эльфийка молчала и не возражала. Лишившееся сознание то ли еще во время атаки, то ли при ударе летающего диска о стену пещеры. Ну! «Эти, как их, рефлексы!» — оправдывался орк, сгружая свою добычу в телегу. «Пусть пока тут полежит. Вы только сделайте так, чтобы колдовать не могла. Руки там свяжите или прирежьте. Но цацкие ее мои!» «Забирай сразу!» — посоветовала ему Шура с готовностью обматывающее запястье дроу, найденной где-то в повозке веревкой. Не согласился тот. боже же, растеряюсь еще. Лучше потом». «Как скажешь», — не стала спорить девушка и заткнула жрица рот кляпом. В сторону отряда, почти достигнувшего входа в тоннель, ведущий на рынок рабов, направился был еще один диск, но был перехвачен свалившимся из-под потолка крылатым силуэтом, камнем, упавшим на головы дроу и устроившим кровавую, а по-другому вампиры не умели и уметь не хотели, резню. Немногочисленных кобальтов и минотавров, попадающихся им по пути, резали орки. Эльфам пришлось пустить в ход свои артефакты лишь один раз, когда прямо на их пути оказалась группа ожесточенно месивших друг друга дуэргаров и гоблинов, также приведенных, по всей видимости, дроу. «Эй, шаман, может, подсобнем все-таки защитничком?» — решил Кривой Клык, задержавшись на одном месте, чтобы стащить с трупа темного эльфа какое-то украшение. А то чую я, что если дроу бородатых уделают, то драпать нам отсюда придется куда аж устрее. Ну, можно и попробовать, — решил Михаэль. Семен, ставь ракету. Одну. Вторую прибережем пока. А мы хоть куда-нибудь попадем, — хмыкнул эльф, но упомянутый артефакт, знакомый архимагу побоюсь с демоном, из повозки все-таки достал. Не прибьем никого, так хоть погонем основательно. Решил Серый и активировал его. Снаряд, приводимый в движение странной магии, рванул вперед и вверх, куда-то в направлении летающих дисков, но был замечен и остановлен сразу несколькими заклинаниями. «Облом!» — констатировала Шура, увидев, как его остатки, полыхая, падают вниз. «Уносим ноги!» Скомандовал Михаил, раскрывая с помощью посоха над отрядом защитный полог, который тут же пробила мастерски выполненная стрела льда, пущенная кем-то из дроу в ответ. Глыба замороженной воды разлетелась на множество осколков, к счастью утративших почти всю свою убойную силу. И хотя они и задели почти всех, но относительно не сильно». Настя тут же принялась перевязывать раны шаману, как наиболее пострадавшему прямо на ходу, в то время как остальной отряд спешно продвигался в боковой тоннель и истреблял оказавшихся там гоблинов».